Потом человек Джабраила, полковник собак к тому времени сделал свое дело. Убил принца Хусейна, теперь уже Шахин-Шаха Хусейна. Когда принц Хусейн приехал в русское посольство, чтобы затем отправиться на аэродром, где его ждал неисправный вертолет, он с любопытством взглянул на водителя русского посла, и посол, кажется, это даже заметил. Но посол не заметил того, что после этого он взглянул на своего начальника службы безопасности и своего старого друга. Ведь, подъезжая к русскому посольству, Джабраил поделился с принципом тем, что водитель посла Вали, его давний и проверенный осведомитель. Как жизнь показала, не только осведомитель. Вали был шиитом, фанатиком, готовым умереть, но исполнить приказ. Потом, когда страна оказалась во власти, Разбушевавшихся фанатиков и Мухаммед и Джабраил, и Муса выехали из страны. Место же Махди занял второй его двойник, тот самый, который учился в России в Академии Генерального штаба под видом принца Мухаммеда. Все дело было в том, что братья убедили принца, вождь нового ислама должен лично нажать на кнопку, чтобы, получившее свободу ядерное пламя, провозвестило всему миру о появлении нового пророка. Заодно нужно было в последний раз встретиться со своим куратором, секретным главой британской разведки сэром Джеффри Ровеном. Встретиться с ним следовало именно на североамериканской земле. Мудрый и осторожный сэр Джеффри никогда не открывал исполнителям то, что они не должны знать, и даже то, что они знать должны, открывал не сразу. Сам сэр Джеффри, когда они обсуждали план, открыл им детали только первого и второго этапов плана, которые, хоть и с накладками, были реализованы. Относительно остального, он сказал только о том, что Британия поможет им удержать независимость и то, что они должны будут делать. Они узнают, после того как будет реализован первый и второй этапы плана. Магди видел, что крупные силы Британской и Североамериканской морской пехоты сконцентрированы недалеко от входа в Персидский залив и не доверять директору СИС у него не было оснований. Но у братья были другие планы, и на этот счет Дусайн и Махаммед прибыли в САС круженным путем. Тоже чартерным рейсом зафрактовав самолет в Цурихе до Буэнос-Айреса, а там свинив самолет до Лос-Анджелеса, откуда в Чикаго они переправились на машине. Изделия уже были ввезены в Штаты и ждали своего часа на восточном побережье Салс. Нужны были только детонаторы. Сам по себе детонатор ядерного взрывного устройства — чертовски сложная штука и необходимое их количество должен был передать им сэр Джеффри Ровен. На автомобиле, взятом на прокат, это был черный кадиллак Броган, довольно заметная машина, они прибыли в аэропорт. Принц Мохаммед, он же Махди, остался в машине, но са поспешил в ВИП-терминал. Самолет с братом опаздывал, и Муса не находил себе места от волнения. Однако юнкерская выучка заставляла его сдерживать себя. И лишь увидев подруливший к терминалу белый джет, исходящего по трапу брата, исхудавшего с короткой бородкой в темном костюме, Дусан не смог сдержаться и бросился к выходу из терминала. «Ну-ну, как видишь, я прилетел», — сказал брат. «Я опасался за тебя». Но если даже миру останется всего один день...» Аллах сделает этот день достаточно длинным, чтобы свершилось задуманное ля, -ля аллаху Мухаммед Расуль Аллах, сказал муса, сдерживая слезы. Интересно, как несколько простых слов могут поддержать человека, напомнить ему о том, кем он является, и напомнить о долге. Только эти слова, да слова клятвы, данные еще давным-давно, делали их теми, кем они были, и позволяли существовать на этом свете. Ни у кого из них не было ничего запрещенного. Ни оружия, ни личных денег, ни даже еды, которую запрещено возить в САЦШ. Что касается оружия, его можно добыть и здесь. В любом городе им торгуют. На заключительном для них. Для всех остальных участников этой драмы, а, возможно, и для всего мира, этапе, операции, оно может им понадобиться. Как всегда, у братьев имелся собственный план, и они собирались его реализовать, как реализовали свои планы до этого. Верили ли они на самом деле в Аллаха? Не знаю. Добрый день, сэр. Привлекательная женщина в форме пограничной стражи Саджа произнеся привычную фразу приветствия, взглянула на водителя в машине и обомлела. За рулем был святой отец. — Добрый день, преподобный. сэр Джеффри улыбнулся. — Какая же все-таки хорошая маскировка, одеяние священника! Сразу настраивают людей на нужный лад. Тем более, если кто-то решит проверить, если среди служителей Господа такой священник, он узнает, что такой священник есть. — Да благословит тебя Господь, дочь моя, — ответил сэр Джеффри. Женщина смущенно улыбнулась, как бы показывая этим. — Извините, преподобный, но у меня своя работа, и я должна ее делать. Улыбнулся в ответ и сэр Джеффри. — Делай свою работу, и да поможет тебе Господь, да поможет нам всем Господь. — Извините, сэр, с какой целью вы въезжаете в Садж? «Общины нескольких городов на Среднем Западе пригласили меня, чтобы я прочитал у них курс лекций, и мы вместе восславили Господа. А ты веруешь в Господа нашего, дочь моя?» Женщина снова смутилась. Она уже поняла, с кем имеет дело. Бродячий проповедник, делающий кассу на богомольном Среднем Западе на пожертвованиях. Русская православная церковь, Назвала бы этого человека Растригой, но офицер пограничной стражи родилась в довольно богобоязненной семье и с детства привыкла почитать священнослужителей. — Да, но только вера спасет нас, — наставительно поднял палец сэр Джеффри. — Поистину, вся наша сила в могуществе Господа нашего, которого восхваляем и которому поклоняемся, — «Да, сэр. Вы везете что-либо, подлежащее обложению пошлиной?» «Дочь моя, я взял на прокат этот автомобиль и купил еды и воды в супермаркете. У меня есть и немного денег. Если это подлежит обложению пошлиной, то я готов ее заплатить». «Нет, не подлежит». Женщина отпустила дверцу автомобиля. «Счастливого пути, падры. «Да благословит тебя Господь, дочь моя». Следующие двадцать миль сэр Джеффри преодолел по отличной автостраде, не спеша, и вглядываясь в вывески мотелей рядом с дорогой, но не хотел пропустить нужный, фотографию вывески которую он запомнил еще в Лондоне. Вывеска была необычной для этих мест. Ковбой с сигаретой, такие обычно встречаются на юге, особенно в Техасе. Его заверили что на пятьдесят миль в округе, другой такой вывески нет, а размеры ее таковы, что он не сможет ошибиться. Вот, наконец, и она. Сбавив скорость, сэр Джеффри зарулил на стоянку. Вышел, потянулся, оглядываясь. Похоже, ничего подозрительного, чисто. Он был старым и опытным волком, и красные флажки заметил бы. Неспешно, чуть прихрамывая, Его ноги были вполне здоровыми, но он часто так прихрамывал, чтобы вызвать у возможного противника ложную иллюзию беспомощности жертвы. Направился в гудящий, техасской музыкой, кантри ресторан-забегаловку. В ресторане до сэра Джеффри, как и до любого другого посетителя, никому не было никакого дела, даже официантов. У североамериканцев вообще не принято лезть с чем бы то ни было, посторонним людям. Протолкавшись к варной стойке, сэр Джеффри попросил меню и, изучив его, заказал полтора десятка диетических гамбургеров с зеленью и тунцом, а также диетической колы, самую большую бутылку. Все на вынос. Как и в любом техасском ресторане, основным блюдом здесь было мясо, и заказу сэра Джеффри удивились, но пообещали выполнить его. В ожидании, пока заказ приготовят, сэр Джеффри уселся на крайнюю скамью у окна и еще раз осмотрелся, что делается на стоянке, и снова не увидел ничего подозрительного. Расплатившись североамериканскими долларами, сэр Джеффри получил свой заказ и с двумя большими пакетами, в одном гамбургеры, в другом двухлитровая бутылка диетической колы, вышел на стоянку и направился к машинам. Потом вдруг развернулся и пошел к домикам, будто забыл чего-то. Нужный ему должен быть особым образом отмечен. Когда готовились к операции, британская разведка не могла знать, какой домик будет свободен в небольшом мотеле в Американо-Карадском приграничье. Ага, вот и он. Базок белым на окне и непростой, напоминает кельтский крест. В этот момент сэр Джеффри почувствовал за собой наблюдение. Но так и должно быть, он и сам бы отрядил одного человека, наблюдает за ситуацией со стороны, а при необходимости он может и ударить атакующим в спину, сорвав все их планы. Пройдя по вымощенной дешевой плиткой дорожке, сэр Джеффри подошел к домику, перехватил пакеты одной рукой, второй постучался. Ответа не было. — Сюда нас Вера привела, — Выждав в десять секунд, громко и четко произнес он. — Дверь открылась. — Прошу, сэр. Это был обычный номер в мотеле, который группа, ранее прибывшая в и села, чтобы дождаться его. Четыре человека, правда, сейчас их было только трое, ну, правильно, значит, один где-то в засаде неподалеку, сэр Джеффри одобрительно осмотрел маскарад боевиков группы Пагода. Самое главное в этом случае — не быть похожими друг на друга. Идиоты выдают весь реквизит на базе, да еще и спаруют метки с рубашек. Глупее и придумать ничего нельзя. Всю одежду надо покупать в стране временного пребывания после прилета и переодеваться, благо ни в одной стране мира Покупка одежды и обуви не являются преступлением. Те трое, что были в номере одеты по-разному, вернее, под два типа одежды. Один работяга, прочные дешевые ботинки, джинсы, рубаха и легкая куртка, купленная явно в магазине рабочей одежды. А вот остальные двое... Понятно, почему им удалось сдать номер, и понятно, как избежали они внимания к себе. Оба одеты в кожу, В обтягивающие, у одного в носу кольцо, еще у одного собачий шейник на шее, муж и жена. И никто даже не подумает, что эти двое гомосексуалистов являются бойцами САС. Никто не подумает, что модные сумочки-пидорки на поясе скрывают оружие. «Как долетели?» — спросил сэр Джеффри. «Все в норме, сэр», — ответил работяга, видимо, главный из них. Вот только Дик никак не мог избавиться от поклонников. — Да пошел ты! — отозвался жена в ошейнике. В следующий раз наберем все это дерьмо на тебя. Вот я и посмотрю, сколько будет желающих попробовать твою задницу. Сэр Джеффри покачал головой. — Сын мой, Господь наш учит нас смирению. И на твоем месте я бы не выражался так в присутствии лица духовного звания. — Да, святой отец, — потупился жена. — Так-то лучше. Вы голодны? — Нет, скажется, сэр, — ответил за всех работяга. — Спасибо, сэр. Сэр Джеффри свалил его мешка на кровать, на которой, очевидно, сасовцы спали по очереди. Приглашающе махнул рукой. Пока парни подкреплялись, сэр Джеффри достал из рясы библию карманного формата А из -под кожаной суперобложки выводил три фотографии. Бросил их на кровать, рядом с пакетом гамбургеров. Все фотографии были помечены номерами. Запоминайте. Сасовцы взяли фотографии и начали просматривать их. Номер один. Тот, кто нам нужен. Его обязательно следует взять живым. Под номерами два и три можете уничтожить. Даже желательно их уничтожить. — Сэр, как мы отличим номера 1 и два? — спросил работяга. — Они же на одно лицо. — Отличия все же есть. — Да, сэр, но не такие, которые можно различить, глядя через прицел. — Тогда берите обоих третьего уничтожить. Работяга взял прошедшие по кругу фотографии, задумчиво перетасовал их, словно карты. — Сэр? Я должен вам задать несколько вопросов. Они прошли специальную подготовку? — Да. — Какое имя, сэр? — На уровне армейских десантников морской пехоты. Вот почему вызвали вас. — Они ждут нападения, сэр? — Нет, даже, скорее всего, нет. Подозревать могут, но не ждать. — У них есть оружие, сэр? — Вероятно, есть. Они его купят здесь. Это не их личное оружие. Нелегально. Каким образом все будет происходить? Номер один и номер два, или только номер один, должны будут встретиться со мной. Точку встречи выбираю я. У вас должны быть две машины. Вы их взяли? Да, сэр. Я передам им или ему маяк. Он работает на стандартной частоте. Поисковое устройство я передам вам. Оно придет в Вашингтон дипломатической почтой. Вы доведете контактера до остальных двоих. Они будут где-то поблизости. Остальное на ваше усмотрение. Постарайтесь излишне не шуметь. — Сэр, мы можем применить насилие к номерам один и два при захвате? — Да, только такое, для лечения которого, будет потребоваться не более двух недель госпиталя. Можете ранить в любую конечность. — Понятно, сэр. У каждого из оперативников пагоды Был Браунинг с удлиненным 15-местным магазином и дистанционный электрошокер Тазер, выбрасывающий провода на несколько метров. Они продавались без лицензии, и САСовцы купили их уже в САС. — Что потом, сэр? — Возвращайтесь с забычей в задней компании Ройсевич и Лофтман. Там вас встретят. Первый запастой вариант посольства Великобритании, второй — Забиваетесь в любую дыру и даете нам знать, вас заберут при первой возможности. Сэр, за ними может следить полиция или кто-то еще. Ну, за этими людьми? Нет. Однозначно нет. Прибыв в Вашингтон, сэр Джеффри первым делом привычно направился в контору Барди Лофтмана, своего старого друга и давнего внедренного в Сас Шкрота истину. не стоит отправлять детей учиться в Великобританию. Это очень опасная мода среди аристократов и богатых людей всего мира, которые почему-то считают британское образование лучшим. Мало того, что ваш сын может вернуться с островов, извините, мужеложцем, что не редкость в британских школах для мальчиков, он может вернуться оттуда и предателем. Варди Лофтман, когда к нему вошел сэр Джеффри, занимался нужным и благородным делом, заметал следы. Вывернув на стол содержимое своего шкафа, он открывал папки с документами, одну за одной, просматривал бумаги, потом какие-то клал обратно, какие-то скармливал довольно урчащему большому офисному шредеру. Мешок в шредере, наполненный бумажной пылью, уже раздолся до невозможности. «Смазываешь пятки салом?» — досмешливо спросил сэр Джеффри. «Не хочу влипнуть в историю», — сказал североамериканский лоббист, продолжая уничтожать документы. «Историю пишут победители». «Да, но я предпочитаю понаблюдать за развитием событий со стороны. Я пять лет не был в отпуске, и сейчас самое время». «Ты сделал?» Лофтмен усмехнулся. «Тут и делать ничего не нужно». После 10 сентября здесь многие зарядили свои револьверы, да только и ждут шанса пальнуть. — Это хорошо. — Хорошо, — согласился лоббист, — только смотри, как бы не пальнули в тебя. Через час работяга в условленном месте вытащил из мусорного бака завернутый в тряпку пеленгатор, настроенный на определенную частоту. Все должно решиться скоро, но время еще было. Примерно через час, уже начало темнеть, сэр Джеффри Ровен установил свой «Шевроле» на стоянке рядом с ничем не примечательным мотелем на кольцевой автодороге. Выходя, он забыл поднять до конца боковое стекло со стороны водителя в машине. Весьма распространенное явление, из-за него не снижается статистика угонов. Это был знак для тех, кто следил за всем этим. Чисто готов к встрече. Чуть дальше по дороге, примерно в полумиле от мотеля, на стоянке припарковался черный кадиллак Брогем. На сей раз все трое, сидевшие в машине, были вооружены, даже принц Мохаммед, он же Махди. Остановившись на одной из улиц черного Вашингтонского пригорода, они стали обладателями трех пистолетов, пистолета-пулемета и автоматической винтовки fn заплатив за все это нелегальное богатство полторы тысячи североамериканских долларов. Потом они подготовили план предстоящего побега и отрыва от погони. Кое-что купили и кое-где поставили. Теперь, если бы кто-то остановил их машину и тщательно обыскал, возникли бы основания для ареста. Нелегальное оружие. Но североамериканская полиция не останавливала и не обыскивала машины просто так. «Я пошел», — сказал Муса, вытаскивая из ремня пистолет «Кольт Милитари» и передавая его брату. «Аллах с тобой, брат!» — отозвался принц Мухаммед. «Аллах Акбар, Махди акбар. Сидевший за рулем Джабраил прикрыл глаза, чтобы не выдать своих истинных чувств ко всему этому. «Скоро, очень скоро все закончится!» и последний из проклятого Аллахом и людьми рода тиранов получит по заслугам. Но истину, палка всегда бывает о двух концах. По североамериканским дорогам не принято ходить пешком, и потому Муса, перемахнув через отбойник, защищающий автомобили на трассе от вылета с дороги, побежал трусцой по придорожному лесу, не выпуская из вида дорогу. Услышав стук в окно, Сэр Джеффри подошел к нему, гляделся. За окном был человек. Щелкнул замок. — Заходи. Муса залез в домик мотеля через окно. — Ты один? — Да, — коротко ответил Муса. — Где он? — Неподалеку. — Он должен был прийти лично. — Магди везде и нигде, — насвешливо улыбнулся Муса. — Разве вы не знали об этом, святой отец? — Перестань нести чушь, — разозлился сэр Джеффри. — Где он? Вместо ответа Муса прошел в комнату, огляделся, потом выложил на столик что-то вроде небольшого диктофона. Первоначально, когда продумывалась операция, захват планировали прямо в номере. Но сэр Джеффри категорически отверг этот план и теперь видел, что поступил правильно. Спрятать в номере группу захвата было просто невозможно. «Говорите, святой отец». И Махди услышит ваши слова так, как если бы он находился здесь. Хорошо. Внезапно успокоился сэр Джеффри. Я доволен тем, что уже сделано. Пусть и все прошло по плану, но может так и лучше. Теперь пришла пора сделать большой бум. Нуса довольно улыбнулся. Для этого нам кое-чего не хватает, святой отец. А остальное у вас есть? Есть и даже воля Господа нашего. Сэр Джеффри нахмурился, и Я и не думал, но я бы хотел получить инструкции относительно того, что предстоит сделать нам в будущем. А вот что... Сэр Джеффри Ровен полез в карман и вытащил две большие авторучки, развернул их и вытащил два стержня, как будто выточенных из прутка светлого металла, необработанных с высочайшим классом точности. Их он положил на стол перед собой. После этого сэр Джеффри осекся, увидев, как Муса достал из кармана небольшой канцелярский нож для резки картона, с помощью такого по свежему преданию захватили самолеты 10 сентября. — Что ты делаешь? — Муса улыбнулся еще шире. — Бисмиллахи. Проклятый мотоцикл был настолько тяжелым, что хоть на нем и можно было протискиваться через безумие вашингтонских вечерних пробок, но для того, чтобы ворочать тяжеленный с довольно длинной вилкой руль, следовало быть культуристом, не меньше. Может, я и чуть преувеличиваю, но по сравнению с махакой небольшим мотоциклом для подростков, на который не нужны права и который производится в год сотнями тысяч, руль очень тяжелый. На той же макаке я бы проехал в два раза быстрее, а на автомобиле просто стоял бы, вдыхая выхлопные газы и зарабатывая себе на старость рак легких. Удерживая руль одной рукой, я остановился, не глуша двигатель, прямо в давно и плотно стоящем потоке. Достал Блэкбери, набрал номер, потому что эта штука могла работать и как обычный телефон. «Переменный три, прошу наведения». Четверть мили вперед и влево. Мотель. Принято. По противоположной стороне дороги продвигался мой напарник. У него дела обстояли не лучше. Мотоцикл пришлось оставить. Пересечь непрерывно движущийся поток машин было совершенно невозможно. У моего напарника обстояли дела еще хуже. Он застрял. Посмотрев на мотоцикл, потом на поток машин, потом снова на мотоцикл, Я открыл сидельную сумку и взял ружье, потому что любое оружие полезно только тогда, когда ты способен до него дотянуться. По привычке я и взял ружье, а чего его тут оставлять? Потом это спасло мне жизнь. А пока я ринулся через ползущий со скоростью черепахи транспортный поток. Это напоминало прохождение лабиринта на полосе препятствий. Где-то я просто пробегал, где-то перемахивал через капот, Под негодующий рев клаксонов. Как бы то ни было, мне удалось добраться до мотеля одновременно с моим напарником, который почел за лучше также бросить мотоцикл и взять ружье. Сейчас он разговаривал по своему коммуникатору. «Где?» «Вон там. Машина. Шеви Астро напротив. У тебя есть полицейская подготовка?» «Ну, если считать Белфаст...» «Думаешь, что есть. Тогда я иду первым, ты прикрываешь спину. Пошли». Стараясь не светиться, пригибаясь, мы побежали к домику. Тревежины затрепетал поставленный на вибровызов коммуникатор, как потом оказалось не только у меня, но и у Мантино. Но нам было не до этого, и это стало нашей ошибкой. Когда до двери оставалось совсем немного, в спину нам ударились выстрелы. Сасовцы разместились у соседнего мотеля, рассчитывая при случае оказаться рядом. И тут же поняли, что это ошибка. Дело в том, что при проработке операций аналитики не учли фактор вашингтонских пробок. В Лондоне пробок не было из-за введенных недавно драконовских мер, огромной платы за парковку в городе и правил въезда в город, по отчетным дням на машинах с четными номерами, по нечетным с нечетными. Отчего у богатых людей появилась мода Покупать по две одинаковые машины в раз. Из-за этих правил британцы возмущались. Кто-то даже подал на мэрию в суд, не желая трястись в автобусах и метро. Но дело было сделано. В Лондоне даже в часы пик и в помине не было таких пробок, как и есть в Нью-Йорке и Вашингтоне. Они прибыли к месту откуда должны были осуществлять прикрытие без запаса по времени, и только прибыв, поняли, что попали. Работяга, старший лейтенант Уиллоугби, оценив происходящее, принял единственное, возможно, в такой ситуации решение. Ему нужна была машина. Он не мог просто бросить тут обе машины, но он понимал, что быстро на машине до нужной точки не добраться. — Бой, — сказал он, — самому молодому члену группы, которого все так и звали. Берешь одну из машин и попробуй пробиться туда. Как пробьешься, припаркуешься, остальные за мной. Втроем, растянувшись цепочкой, они побежали параллельно дороге, держа курс на нужный им отель. Бежать было сложно. Малоэтажная застройка, прерываемая рядами чахлых деревьев, они бегали в куда худших условиях, в том числе с горы на гору в северном Уэльсе, в предельно мерзком месте. И поэтому они бежали бесшумно и быстро, как волки, пока еще не вынимая оружие. А вот и стоянка. У североамериканских мотелей всегда большую часть площади занимается стоянка для машин. Североамериканцы вообще автомобильная нация. Без автомобиля не могут... «Даже булочку булочную сходить». Старший лейтенант достал из кармана навигатор, посмотрел на него, точка на месте, охраняемое лицо здесь. Уил, внезапно сказал один из сасовцев, вынужденный по долгу задания носить костюм гомика мужа. «А это что за хрень делается?» Лейтенант глянул и обомлел. К одному из домиков, тому самому, напротив которого был припаркован нужный им Астро. Пригибаясь, бежали двое мужчин, и у каждого в руке было что-то типа короткоствольного ружья. Это что, полиция? И в этот момент в кармане у старшего лейтенанта задергался телефон. Человек, которого они должны были прикрывать, сдавил брелок в кармане, что-то типа одноразового сигнального устройства, работающего в формате GSM, и настроенного на один или несколько конкретных мобильных телефонов. Он одноразовый. Если его сжать, он подаст сигнал тревоги. Или отправит заранее запрограммированное сообщение. И все. Больше он ни на что не годится. На свою единственную задачу он выполнит. Старший лейтенант не колебался. В задании предусматривал защиту любой ценой. Догонь на поражение! Христули выстрелы. Но для пистолета все же было далековато а ни пистолетов, пулеметов, ни винтовок у британцев не было. Тем более, что они сосредоточили весь свой огонь на том противнике, что был ближе всего к двери и представлял собой максимальную угрозу для охраняемого лица. Он упал, а вот второй повел себя настолько нетипично и быстро, что британцы просто не успели отреагировать. Он не попытался при помочь напарнику, ни пробиться к двери, Вместо этого он просто всем телом ударил в находящееся на уровне человеческого роста большое закрытое жалюзи-окно мотельного домика и провалился внутрь. А через секунду внутри оглушительно бухнул дробовик, сверкнула вспышка, плохо видимая из-за жалюзи, но все же видимая, помня, что у их охраняемого лица нет оружия, тем более дробовика, и уже осознавая, что они вляпались по полной. Не сумев выполнить задание, лейтенант бросился вперед, но в этот момент в окне сверкнула еще одна вспышка. Уилла Угаби еще успел ее увидеть, а потом он понял, что лежит на асфальте. И он еще успел удивиться, что упал, но понять почему он уже не успел. Время ему отведенное кончилось». Напарника бросило вперед под ударами пуль. Я видел, как сразу несколько пробили куртку, и, понимая, что мы, я и он, сейчас как жестяные утки в тире, сделал то, что можно было сделать в такой ситуации быстро, прямо сейчас. Самое главное сейчас выжить самому, потому что если я потеряю время, пытаясь помочь, просто лягу рядом, и все. Совсем рядом было окно. Большое, закрытое жалюзи, и я со всей силы ломанулся в него, искренне надеясь, что оно не новомодное, антивандальное. Повезло. Мотель был довольно старым, и я вместе с прозрачным стеклянным водопадом от разбитого окна ввалился в комнату, как медведь в берлогу. Первое, что я понял, это то, что здесь пролилась кровь. По запаху медному такому Кто хоть раз бывал в месте, где пролилось много человеческой крови, тот никогда не забудет этот запах. У журнального столика стоял молодой человек. В одной руке у него было что-то, я даже не понял сначала, что именно, другой он прятал в карман. Но самое главное, в комнате был полумрак, с улицы не поступало достаточно света, а все окна были закрыты жалюзи. Но я все равно понял, кто это. Стоять! Произнесенная по-русски команда подействовала, как щелчок бича. Парень повернулся и бросился в дверь, ловко, будто кроват, перепрыгнув через перевернутый стул. Я не успел. Не вставая, я повернулся и выстрелил ему вслед из ружья, надеясь зацепить, и не зацепил. Мозберг бабахнул так, что я чуть не оглох. Сверкнула вспышка, а отдача не вырвала оружие из рук. Сноп дроби прошел чуть левее, и вывалил целый кусок внутренней перегородки, но ни одна дробина убийцу не задела, и он скрылся, Вскочив на ноги, по острой боли я понял, что все-таки порезался, и куртка не спасла. Я хотел броситься следом, и тут увидел того, кто лежал, опрокинувшись на кровать, и, заливая дешевые, под шотландский плед покрывало своей кровью. От осознания того, кто это был, Мне стало еще дурнее. Я не понимал, что происходит, но понимал другое. Мы все не просто вляпались в дерьмо. Мы тонем в нем. Они идут. Не знаю, насколько прочны стены, я занял позицию разбитого окна и, увидев бегущего к домику мотеля человека, дважды выстрелил в него из пистолета. Человек рухнул, как подрубленный, под себя. живые так не падают. Уходя от ответных пуль, я упал на пол прямо в битое стекло и остатки жалюзи. Пули полетели буквально градом, врезаясь в стены домика. А потом я услышал, как на улице затрещал автомат и забухало еще одно ружье. Это что еще за хрень? Как бы то ни было, следовало действовать. Появившись на секунду в окне, я свалил тремя выстрелами еще одного, реагируя на новую опасность. Но занял позицию за машиной, забыв о том, что тем самым подставляет мне Бог. Чем я и воспользовался. Любую ошибку противника надо использовать в свою пользу. Не желая получить пулю в ответ, я снова упал на пол. Но в ответ по мне больше никто не стрелял, смолкли и автомат, и ружье. Зато вместо этого в кармане затрясся, как припадочный телефон. Я даже не понял, что это. Подумал сперва, что зацепило. Перевернулся на спину, не выпуская из измазанной своей же кровью от мелких порезов руки пистолет. Застал второй коммуникатор. Перемены три на связи. — Алекс! — голос Марианны. Она не соблюдала дисциплину связи. Говорила, как по обычному телефону. — Мы на улице, я и Дункан. Не стреляй, здесь все мертвы. Господи! Я сейчас выйду, не стреляйте. Вышел из домика через окно, как и вошел. Присел перед лежащим навзечу двери домика Мантина. Попытался нащупать пульс. Пульса не было, зато было много крови. Попытался делать искусственное дыхание, хотя понимал, что бесполезно. В него разом попали пять или шесть пули. Ни на ком из нас не было бронежилетов. — Алекс, помоги. Подошли Марианна и Дункан. У Дункана был короткоствольный М4-команда, то ли штатный, то ли заныканный до лучших времен. Если бы такой же автомат удалось достать здесь мне, все пошло бы по-другому. Этот ублюдок от меня не ушел бы. Открой дверь, давай перетащим его на кровать и попытаемся что-то сделать. Вызовите скорую. Уже едет. Дверь не поддавалась. Дункан вышиб ее пинком. «Пресвятой Господь!» Вместе с Дунканом мы перетащили Мантину на кровать. Благо она была двуспальной. Крови было столько, что она залила не только половину кровати, но и забрызгала стену. Так бывает, если перерезать артерию. Дункан сразу оттеснил меня, достал из кармана небольшую аптечку. Единственный из нас он догадался взять ее с собой. Придурки! «Отойди, мужик!» Проронил он в чисто нигерском духе. Я попробую кое-что сделать. Займись чем-нибудь полезным. Первым делом я прошел туда, куда смылся принц-убийца. Так и есть. Маленькая душевая, в ней замазанное белым окно, Настеж. Красные мазки на раме. В него фора минут пять. Преследовать его без собаки, без всего, не зная, куда он мог рвануть, почти бесполезно. «Лучше заняться оздоровительным бегом, джоггингом, чтоб его...» «Ты ранен?» — я обернулся. «Пустяки...» «Да какие пустяки? Дай посмотрю». «Пустяки...» — настойчиво возвратил я, уклоняясь от осмотра и открывая кран в душе. «Лучше скажи, что за чертовщина была на улице?» «Мы прибыли, как смогли. Их двое было. Одного грохнули сразу, второго...» «Второго грохнул я. Кто это был?» «Понятия не имею». Холодная вода из душа принесла облегчение. Я протянул под ней руки. Да, великолепно. В одной руке осколок прямо в кисти, другая тоже порезана. От других ранений уберегла куртка, рокерская. Она сделана из толстой кожи, чуть ли не воловьей, и рассчитана на падение с водоцикла, причем частые. В голове тоже стекло, в волосах выдернул осколок, сморщился, бледно-розовая вода с шумом бежала, проваливаясь в сток. Кто там? – спросила Марианна. Кого здесь убили? Директора британской разведки. К, Ка, как его называют свои. Пошли, посмотрим. Где-то рядом шумел вертолет, такой тяжелый, давящий гул. Сэр Джеффри был мертв. Кто-то растек обе артерии, чем толстым, как бритва. Привычка ходить без оружия и обходиться лишь своим умом и познаниями в человеческой душе, которая, как известно, лишь умножает скорби, до сей раз вышла боком. Нашелся человек, который не стал играть с ним в шахматы, а просто схватил шахматную доску и дал ею ему по башке. Вернее, не по башке, а по горлу. Машинально я провел рукой по лицу старого британского разведчика Закрывая ему глаза. Потом обратил внимание на то, что лежало рядом с ним, на пропитанном кровью пледе. Поднял, посмотрел, что-то типа контейнера. То, что в нем могло находиться, было размером с небольшую сигару. Что это, не хочу даже думать, но уж точно не понюшка кокаина. Снова забился в истерике вызов коммуникатор. Переменный три... Устало ответил я, чувствуя, как соднят руки. «Переменный три, доложите. Нахожусь в точке. Включите пеленгатор. В общем, на этой точке и нахожусь. Передачу сорвать не удалось. Обстреляны неизвестными. Переменный четыре погиб. Нужно немедленно задержать того, кто скрылся с точки. Вы должны были провести его». В ответ раздалось такое, отчего я похолодел. Перемены три. Птица потеряла объект. Муса не успел даже понять, что происходит. Отправляясь встречу, он не взял оружие. Его оружием была внезапность. Все те, кто хорошо играет в шахматы, начинают думать исключительно логическими категориями и не рассчитывают, что кто-то придет, И грубой силой, и вероломством опрокинет все в к чертовой матери. Зачем они с братом решили убить сэра Джеффри? Нет, не потому, что он им не был нужен. Потому что теперь он стал для них двоих опасен. На этом этапе он был единственным человеком в мире, который контролировал процесс и мог дергать за ниточки. Он понимал, что происходит, а значит, мог по необходимости все это быстро прекратить. Братьям же не нужно было, чтобы поезд путем сложных манипуляций перешел на другой путь. Они просто хотели пустить его под откос, и не более того. А поездом этим был весь мир. Ну и плану Мусы спокойно уйти после содеянного не суждено было сбыться. На улице бичом грохнули выстрелы, и только он успел вскочить на ноги, как вывалилось стекло, и с грохотом звором в комнату ввалился человек. Человек повернул голову в ее сторону, взглянул, и по взгляду Муса понял, что он его узнал, и что этот человек пришел за ним. Спасаясь, Муса бросился обратно в ванную. За спиной оглушительно громыхнуло, дробь хлестнула по стене, но его не задело. Толчком распахнув окно, через которое он пролез внутрь, Муса вывалился из домика мотеля и бросился в сгущающиеся сумерки. За спиной снова застучали выстрелы. Хвала Аллаху! Детонаторы уже у него. Джабраил и Махди ждали его у машины. В руке у Джабраила был пистолет, который он прятал под полой легкой куртки. «Ну, — Но они у меня. Аллах Акбар, брат. — Надо уходить, — озабоченно произнес Магди. Он не был бесстрашным воином Аллаха, как все о нем говорили. Он боялся, и братья это знали, как никто другой. Джабраил взглянул на дорогу. Основной поток автомобилей уже схлынул, но движение все равно было медленным. Побежали быстрее. Он кое-что вспомнил. Им повезло, совсем рядом со стоянкой был бар для мотоциклистов. Про него-то и вспомнил Джабраил. Добежав до него, они увидели вспышки горящего неона, рокот моторов и несколько харлеев, самых настоящих с хромированными рулями и двухцилиндровыми моторами. Это, конечно, не скоростные немецкие мотоциклы, но и на них можно было резать поток машин, как нож масла. Пол царства за коня, как говорится. Когда они уже седлали мотоциклы, благо угнать было просто, только два проводка соединить. Из забегаловки выгребся здоровенный пузатый детина в какой-то каске и с истыканной щупами дубинкой. «Эй, Калкова! Ни слова не говорят, забраил, скинул пистолет. Один за другим сухо треснули выстрелы, и детина начал валиться на землю. А в это время, пока предатор вел их, бесстрастно наблюдая за происходящим с высоты в милю, штаб антитеррористической операции пытался заставить Вашингтонских полицейских оторвать задницы от стульев и бросить на перехват убийц вертолеты. Когда же это удалось сделать, предатор след потерял. Как был бардак до 9.10, так он и остался. Харлей им блин, нужны только для того, чтобы доехать до одного из виадуков, которых в автомобильной Америке великое множество. Там они оставили, прямо под виадулком, замаскировав старый-престарый пикап, который они купили у торговца подержанными машинами за 50 североамериканских долларов. И это была хорошая цена за развалюху. Чуть дальше жгли свои костры в бочках бездомные, и они заплатили им 100 североамериканских долларов за то, чтобы те посторожили машину. Конечно, был риск, что бездомные попытаются ее угнать, Но небольшой, потому что машина стоила 50 долларов, а им заплатили за парковку 100. На этой машине, оставив бомжам три мотоцикла в хорошем состоянии, они выехали на трассу, предварительно сломав секцию ограждения. Кавалерия появилась на огромном Боинге MH-47 в основном тяжелом вертолете специального назначения «Армии САСШ», который опустился прямо на стоянку, благо там нашлось свободное место. В вертолете находился мобильный центр связи и группа из 12 хорошо вооруженных бойцов, одетых в специальные костюмы, напоминающие костюмы пожарных, только черного цвета. Нас перехватили, когда мы были на стоянке». Один из бойцов достал какой-то прибор и подержал его, сначала около меня, потом около Марианны, потом утвердительно кивнул и пошел в домик. — Значит, будем жить, — прокомментировала Марианна. — Я бы не был в этом так уверен, — Мрачно проронил я, обуреваемый самыми мерзкими предчувствиями. — Спасибо, ты как никто другой умеешь поддержать человека в трудную минуту. — Как думаешь, что здесь произошло? — — Знать бы. — Но ситуация вышла из-под контроля, это точно. — Я думал, что у нас есть по меньшей мере 24 часа, пока они доберутся до устройства, вставят заряд и отъедут подальше. Может, получиться так, что у нас нет и этого времени. — Ты что-то говорил про К, К Первого легального директора британской секретно-разведывательной службы имя которого стало известно более-менее широким массам публики, звали «Сэр Масфилд Каммингс» — первая буква фамилии К В честь его британцы в переписке, чтобы не называть имя директора секретной службы, просто пишут К. И всем известно, о ком идет речь. Тот старик в рясе, которого зарезали как свинью, это «Сэр Джеффри Ровен». Если ничего не изменилось, «Он и есть действующий Ка». Марианна поежилась, будто от холодного ветра. «Я его помню. Тогда по Лондону он встречался с Потусом. Мне он показался весьма милым старикашкой. Он что, священник?» «Мы считаем, что да. Он какое-то время был вне игры, но такие люди из игры не уходят. Для них жизнь и есть игра. Он вернулся, чтобы закончить вот так». Какой черт он здесь оказался? Спроси, что полегче. Но ну, теперь представь, какой важности должна быть операция, чтобы в ней участвовал лично директор секретно разведывательной службы. А эти парни, а никто? Марианна указала на пробитую пулями машину, за которой лежал один из стрелков. На них пока никто не обращал внимания. Полицейских сюда еще не пускали. Они стояли у оцепления на своих перемигивающихся синих машинах. «Давай посмотрим». Первым я, конечно же, начал обыскивать того, кого первым и пристрелил через окно домика. На вид лет тридцать-тридцать пять, правильные черты лица, европеец, одет в джинсы и грубую рабочую куртку, рядом с ним пистолет». Я немного подумал, потом решил, что ничего страшного не будет, если я разживусь дополнительным пистолетом. Тем более, что пистолет и прям был хорош. Привычный для России браунинг. Но не двойного, а одинарного действия. Перед стрельбой нужно взводить курок вручную. Кто-то неслабо потрудился над этим пистолетом. В нем была масса полезных усовершенствований. От трехточечного ночного прицела до рукоятки — который кто-то старательно в нескольких местах перетянул изолентой для лучшего хвата. Посмотрев в магазин, в нем было 11 патронов, 12, вероятно, в стволе, я сунул этот пистолет в свой карман. В карманах у неизвестного было немного чего. Тонкая пачка ассигнаций и несколько мелких монет, все американские, пачка желательной резинки, печатая. Новенький электрошокер дистанционного действия, черно-желтый, по виду напоминающий фонарик. Его я тоже сунул в карман, не знаю зачем. В другом кармане я нашел еще немного денег, квитанцию от фирмы, занимающейся прокатом машин. В нагрудном кармане нащупал что-то, достал небольшой навигатор, GPS и три фотографии. Начал разглядывать их и кое-что понял. Что нашел? Я молча передал фотографии Марианне, та принялась их разглядывать, подсвечивая себе небольшим фонариком, который, как сотрудник правоохранительных органов, привыкла всегда носить с собой. К нам подошел и Дункан, протянул руку за фотографиями. «Мантина умер», — сказал он, никому конкретно не обращаясь. Я промолчал. А что тут скажешь? Доля вины есть и моя. Сколько нас, бакланов, салаг, учили, когда ты на задании раз в 30 секунд оборачиваешься и смотришь, что у тебя за спиной, как летчик и карманник. Пусть мы с агентом Мантиной не были ни друзьями, ни особо даже знакомыми, все равно он был моим напарником, и я отвечал за него, равно как он за меня. У него была подготовка полицейского, у меня же флотского дверсанта и львинная доля ответственности лежит на мне. Вот и еще один грех, за который мне отвечать перед собственной совестью. Кто это? Это атомные террористы. Не конкретизируя, сказал я, все трое. Одного из них я чуть не пристрелил из ружья в домике. На самом деле двоих я ожидал увидеть на фото. Третий же стал для меня откровением. Но я его узнал хоть и видел в Персии пару раз и мельком, и кое-что понял. Дункан молча пошел к вертолету передавать фотографии в розыск. К нам подошел один из выгрузившихся из вертолета инопланетян. Забрал шлема, он откинул, и это внушало некоторую надежду, что от лучевой болезни мы не загнемся в отсвете лет. — Хотя я тебя и не так хорошо знаю, мне кажется, ты что-то задумал, — сказала Марианна, — И это было истинной правдой. Оружие раздобудешь? У меня уже есть. Она показала пистолет. Что-нибудь посерьезнее. Стащи у Дункана или у кого-нибудь из этих. Автомат. На противоположной стороне дороги стоит мотоцикл. Я его там оставил. Иди туда и не привлекай к себе внимания. Что нам за это будет? Ничего, если это то, что я думаю. Мы сохраним себе жизнь. И не только себе, но и паре миллионов бедолаг. Чем дальше, тем больше мне нравился этот Харлей с двигателем 1.6, будто у малолитражки. Вернусь домой, закажу себе такой же и буду на нем кататься. В России мотоциклов по причине холодной, не слишком подходящей для них погоды почти не производили. Но это же не мотоцикл, это боевой конь. Сыто урча мотором, Харлей с немалой скоростью тащил нас по 495 в сторону авиабазы Эндрюс. Я держался за руль, не управлял мотоциклом, а именно держался за руль, пытаясь не слететь с мотоциклом на такой скорости и не вредаться во что-нибудь. Для такого неопытного рокера, как я, мотоцикл был подобен необузданному быку. За спиной у меня... Сидела агент Эрнандес, пытаясь не свалиться с мотоцикла и при этом смотреть на перингатор. Тот самый перингатор, который я нашел в кармане убитого. Он не был отключен или запоролен, и на нем имелась отметка. Если это то, что я думаю, мы сорвали джекпот. Если же нет, хуже все равно не будет. Где-то здесь, рядом с нами, несколько маньяков вздумали сжечь целый город. И иногда я раздумывал об этом, пытался понять террористов и не мог. Не мог понять я и тех, кто говорит, что террористы и военные одинаковы. Просто военные имеют возможность уничтожить здание, управляемой ракетой. А террористы подгоняют к нему грузовик, набитый азотными удобрениями, щедро политыми соляркой. Один правозащитник-адвокат недавно прислал гневное письмо в русский инвалид. По случаю ознакомился. Его даже напечатали, это письмо, в откликах читателей. Господа, если не видите разницы, откройте глаза. Возьмем хотя бы эту святую троицу. Кстати, интересно, зачем они приперли сюда все трое? Может быть, сейчас эти уроды уже добрались до устройства и вставляют в него детонатор, а потом взорвут. Америка ничего не сделала этим людям. Более того, она в чем-то поддерживала их стремление к независимости и немало содействовала им в этом. В благодарность они хотят взорвать целый город, чтобы началась война. Большинство террористов, когда они выходят на тропу войны, они чего то взрывают невоенные объекты. Детский садик, остановка общественного транспорта, гимназия – вот любимые их цели потому что там не ответят смертью на смерть. Там беззащитные. Военный, начиная боевые действия, отчетливо осознает, что против него также будет применена сила, и он может погибнуть, но все равно он делает то, что заставляет его делать приказ, присяга и чувство долга. Террористы, по крайней мере большинство из них, наносят удар там, где нет защиты, и зачастую делают все, чтобы уцелеть. А вот я против того, чтобы они уцелели. Потому-то я и решил не сообщать никому. Сегодня я сделал и все. По многим причинам, чтобы ни один из этих ублюдков не остался в живых. Проскочили мост. Он был освещен, и под ним лениво нес свои воды в Атлантику по Сворачивай налево. Вашингтонские холмы. Неужели там? И тут я понял. Станция. «Железнодорожная станция, контейнер с зарядом там». Мы съехали с 295-й дороги и остановились. Я слез с мотоцикла, взял у Марианны навигатор. Точка больше не двигалась».